Мило Бачурова. Полюс доброты. Пролог. Бункер. Механизм старого лифта тяжело, натужно скрипел. Надо сказать ремонтникам, мелькнуло в голове у мужчины. Мысль была машинальной, необходимо привычной. Если 18 лет подряд одной из ключевых задач выживания твоего и тех, кто тебе доверился, является бесперебойная работа всех без исключения систем, Постепенно волей-неволей научишься подмечать каждую мелочь. Усилившийся шум кондиционера, слабый напор воды в кране, потухшую лампу аварийного света, горькую морщину на лбу коллеги. Люди не механизмы, но тоже изнашиваются. И твоя задача, в числе прочих, приглядывать ещё и за ними, за теми, кто тебе доверился. Ты не имеешь права отмахиваться и не обращать внимания на мелочи. Ты обязан быть самым умным, самым стойким, самым решительным, самым уверенным в победе, даже если давным-давно в ней разуверился. Двери лифта разошлись, мужчина шагнул вперёд. В тёмном бетонном тамбуре загорелась тусклая лампа. Ну хоть датчики движения исправно работают. Пока ещё работают, поправил себя мужчина, распахнул дверь тамбура, Вспыхнувшие лампы подтвердили, что датчики работают и здесь. Выглядело помещение уныло. Бетонная коробка. Снаружи вход в бункер строители когда-то небрежно замаскировали под котельную, соблупившейся от времени краской на стенах. Вся обстановка: длинные деревянные лавки, да металлические шкафы. В шкафах когда-то хранились противогазы и костюмы химзащиты. Во времена строительства бункера человечество готовилось к совсем другой катастрофе. Сейчас шкафы были под завязку набиты сеном для лошадей и дровами. Сложно сказать, с какой целью. Как и сложно было сказать, в какой момент место рассохшихся противогазов и слежавшихся костюмов заняли сено и дрова. Когда-то мужчина надо адаптской запасливостью посмеивался, а сейчас с трудом вспоминал, для чего изначально предназначались шкафы. Сейчас казалось, что сено и дрова лежали здесь всегда, как с незапамятных времён, висели на вешалках защитные комбинезоны. Мужчина, не оглядываясь, прошёл по образованным мушкафами и лавками коридору к двери, в сторону выхода. Он знал, что человек, стоящий снаружи, без приглашения не войдёт, хотя тяжёлая бронированная дверь открыта, сам отпер её с пульта 10 минут назад. У человека, стоящего снаружи, свои представления о хороших манерах. Мужчина с натугой отодвинул дверь. За дверью была ночь. В этом мире всегда ночь. По крайней мере, для таких, как он, подземных жителей. «Здравствуй», — поздоровался мужчина с освещенной прожектором, закутанной в плащ фигурой. Отступил в сторону, приглашая войти. Гость кивнул, одновременно здороваясь и благодаря за приглашение. Вошел. «Ты задержался?» Мужчина старался, чтобы голос звучал бодро. Я ждал тебя 2 у меня неделями раньше. Дорога не становится лучше, отозвался гость. А я не становлюсь моложе, откинул капюшон плаща. И впрямь постарел, отметил про себя мужчина. Он каждый раз почему-то ждал, что гость придёт не один, приведёт преемника, и каждый раз в своих ожиданиях обманывался. Сколько Гость, как обычно, долгими вступлениями не утруждался. Двое. Ты обещал троих. Я ничего не обещал. Мужчина добавил в голосе металла. Недолгая игра в гляделки, как обычно, закончилась ничьей. Что ж, двое так двое. Идём. Вместо того, чтобы снять плащ, гость запахнулся в него плотнее. Ты можешь отдохнуть, если хочешь. Не хочу. Тоже привычный обоим ритуал. Мужчина кивнул, прошёл в тамбур и надавил светящуюся кнопку лифта.